Глава двадцать четвертая Эндрю, как выясняется, отец малыки, И живет он в невероятно опрятном таунхаусе в георгианском стиле, который стоит в ряду других таких же домиков неподалеку от Бейкер-стрит, с красной дверью, отчасти скрытой за подвесными карнизами с цветами. Улица, на которой стоят в ряд дома, тихая, с булочной на углу и крошечными парковочными местами перед каждым домиком. Если убрать машины, можно вообразить, как по тротуару вышагивают Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Для описания внешности Эндри лучше всего подходит слово «средний». Он среднего роста, среднего телосложения, с темно-русыми волосами средней длины и густоты. Однако улыбка сразу его меняет. Перед нами вмиг оказывается привлекательный мужчина, от которого исходит уверенность и теплота. Он наверняка хороший врач. Сразу видно идеальное сочетание сочувствия и профессиональных навыков. Он приветствует нас, обнимает Белинду и наливает всем вина. В гостиной его дома с высокими потолками и со вкусом подобранной обстановкой я с интересом рассматриваю фотографии мало. Когда я видела его в последний раз, он был совсем маленьким. Теперь это высокий долговязый юноша с широкой улыбкой. «Вы давно разговаривали?» спрашивает Белинда Эндрю, не уточняя, кого имеет в виду. «Вчера», — коротко отвечает хозяин дома, передавая Белинде бокал с вином и чокаясь с ней своим бокалом. «Он выпил бутылку Кока-Колы и обнаружил на донышке слизня». Белинда покатывается со смеху и язвительно улыбается, сверкая глазами. «Так ему и надо, раз уж собрался спасать планету», — говорит она. Мне он прислал фотографию с детьми из приюта в окружении чуть ли не тысячи собак. Не удивлюсь, если он притащит их с собой в чемодане. Если, конечно, вернется домой. «Вернется», — успокаивающе произносит Эндрю. «Приедет постирать одежду». Они еще некоторое время перебрасываются забавными репликами и наблюдать за их разговором весело и приятно. Майкл, обернувшись ко мне, вопросительно приподнимает брови, и я улыбаюсь в ответ. «Интересно получается. Должна согласиться. Эти двое ведут себя как давно и счастливо женатые мужчина и женщина, однако они не женаты и не живут вместе, как положено счастливым парам. Быть может, в этом и состоит секрет их крепкой связи». Эндрю выслушивает историю наших поисков и сочувственно цокает языком, когда мы описываем визит в лондонский хостел. Он работает в больнице. в отделении травматологии и неотложной помощи, и прекрасно представляет себе жизнь субъектов вроде Большого Стива. Эндрю рассказывает нам о клинике для неимущих, которую он основал, и сразу становится понятно, от кого мало наследовал склонность к филантропии. Белинда помогает несчастным бороться с несправедливостью, Эндрю их лечит, рядом с такими родителями Мал вряд ли взлелеял бы мечту стать банкиром. День выдался длинный. и я лишь молча прислушиваюсь к разговору Белинды и Эндрю». Майкл сгорбился на диване, уткнувшись в экран телефона. Иногда он посмеивается, видимо, читая шутки или просматривая забавные видео. Спустя некоторое время, осушив несколько бокалов и вина, Эндрю встает и подтягивается, давая понять, что готов отправиться в постель. Бросив взгляд на Белинду, он уточняет. «Замуж не вышла?» «Не вышла». Со смехом отвечает она. «Тогда пошли». Приглашает он, и она выходит следом за ним из комнаты. Мы с Майклом смущенно переглядываемся под тихий, доносящийся с лестницы смех. «Ну и ну». Ах, Майкл, дождавшись, пока наверху захлопнется дверь спальни. «Ничто человеческое ей не чуждо. Наверное, у них такой договор?» «Похоже на то», — пожимаю я плечами. И их это вполне устраивает. Иди-ка ты спать, если, конечно, хочешь. Я еще немного посижу, покопаюсь в интернете. Нет уж, я останусь и помогу тебе. Майкл усаживается со мной рядом. Никак не могу успокоиться. Эти фотографии из хостела так и стоят у меня перед глазами. Ты заметила, сколько среди пропавших детей? Все думаю о том, что человека выгоняют из дома не за преступление, а только за то, что он гомосексуалист. И ему некуда идти, кроме как к большому стилу с его почерневшими ногтями. Майкл вздрагивает и пытается улыбнуться. Похоже, сегодняшние встречи его потрясли. «Это очень грустно», — говорю я и похлопываю его по руке. «Но с тобой такого не случится. У тебя есть я, Майкл. И не важно, что скажут или сделают твои родители». «Спасибо, дорогая кузина, ты чудо. Но все это меня здорово встряхнуло». Мне всегда было легко скрывать то, что хотелось скрыть. Не надо было храбриться и отстаивать свои взгляды даже перед родителями. Сказать по чести, я всего лишь ханжа и лицемер. И знаешь, что еще? Я не настолько самонадеян, чтобы полагать, будто бы в моих силах как-то поддержать движение за права геев. Просто... все вдруг наложилось одно на другое. Мы так много врём, и другим о себе, просто чтобы жить». Твоя мама столько лет прятала от тебя письма. Моя делала вид, что не замечает очевидную вещь. Я с пятнадцати лет не приводил домой девчонок. Джеральдина обманывала себя, надеясь, что семейная жизнь наладится. Просто жуть какая-то. Даже с наилучшими намерениями люди умудряются все испортить. Не так все плохо. Пытаясь вырвать Майкла из круговорота депрессивных мыслей, говорю я. Любить кого-то... Это не проклятие, а благословение. Просто иногда не сразу это осознаешь. «Я никого не любил по-настоящему», — сообщает он. «Влюблялся, это да. Но такой любви, как у тебя с Джо, не было. И у меня нет детей, поэтому даже не буду притворяться, что понимаю, почему твоя мать поступила так, а не иначе. Но сейчас мне кажется, что спокойнее и безопаснее всего жить на свете без лишних сложностей». «Пожалуй, я его понимаю». Могу взглянуть на мир с его точки зрения, и картинка получается логичная. Вот только в настоящей жизни логики маловато. Чувства логики не поддаются. А любовь отвергает все попытки объяснить ее с точки зрения здравого смысла. «Джо меня любил, я знаю. И знаю, что мама меня тоже любила. Только проявляли они свою любовь по-разному. Знаешь, у меня есть от нее письмо». Открывая сумочку, сообщаю я Майклу. «От кого? От твоей мамы?» «Да». Она оставила его адвокату, попросила передать мне после своих похорон. «И что там написано?» «Не знаю». Так и не собралась силами его прочитать. Я все еще злюсь на нее, но и очень по ней тоскую. Она так долго была центром моей жизни. Она была моей мамой. Отправившись с вами на поиски человека, которого, возможно, мне никогда не найти, я понимаю, что была на грани потери рассудка. Как ты считаешь, стоит мне прочитать это письмо? Я достаю из сумочки конверт с письмом и держу его так, будто он сделан из нитроглицерина и вот-вот взорвётся. Нахмурившись, Майкл говорит. «Хотел бы я придумать какой-нибудь каламбур, но слишком устал». Поэтому отвечу коротко. Да, читай. Носить с собой запечатанный конверт — очень странная затея. У тебя с родителями какая-то мания не читать писем, которые нужно обязательно прочитать. То время ушло. Ты ничем не сможешь навредить матери, она умерла. И она написала тебе с вполне очевидной целью. Так что давай, читай уже это чёртово письмо. Я киваю и осторожно вытягиваю белые страницы, из плотного белого конверта. Мамин идеально аккуратный почерк сразу бросается в глаза, и я едва сдерживаю подступившие слезы. Майкл заглядывает мне через плечо, и мы вместе начинаем читать.